«Потому, — возразил Бен Измаил, — что мы менее сильны и менее хитры, чем Гамалиил, но, быть может, мудрее. Ему надлежит возводить стены, а нам врата. Он стережет закон, чтобы в него не проникло никаких лжеучений. Мы должны заботиться о том, чтобы доброе не оставалось замкнутым». Но изливалось наружу и распространялось среди людей: « Я не могу отказаться от Израиля, и я не могу отказаться от мира. Бог хочет того и другого. Он говорил горячее, чем обычно почти с болью. Иосиф заговорил медленно, ибо мысли рождались в нем по мере того, как он произносил слова. Я не совсем понимаю вас, брат и господин мой, вы говорите, что средства, применяемые Верховным Богословом, чтобы сохранить иудаизм правильны. Но если иудаизм примет тот облик, который ему хочет придать Гамалиил, разве этот облик не станет только национальным, себялюбивым, враждебным миру? «Вы говорите, что у нас есть некое И. Боюсь, что если Гамалиил возьмет вверх, то у нас останется только Или, Иудея или Вселенная. И не лучше ли до того, как иудаизм станет тем, что из него может сделать Гамалиил, сказать миру «да», а Иудеи «нет»?» и он смело довел до конца эту мысль, которую все боялись довести, и произнес вслух. «Не лучше ли тогда пожертвовать нашим иудаизмом ради того, чтобы быть гражданами всего мира?» Ошеломленные они молчали. Затем Ахер первый резко произнес «Нет!» И еще горячее Ханна «Нет!» И нет, сказал Бен Измаил. И нет, сказал в конце концов, правда, нерешительно, даже Миней иаков. Через минуту Иосиф спросил: "Почему же нет?" Бен Измаил ответил: "Я не вижу иного пути к национальному, кроме иудаизма". Ибо Бог Израиля не есть национальный Бог, подобно богам других народов, но Бог невидимый, сам мировой дух, и настанет время, когда этот лишенный образа дух не будет нуждаться ни в какой форме, чтобы люди могли постигать его. Но чтобы сделать его хоть сколько-нибудь постижимым, мы должны пока придать ему известную форму, И ягвы без иудаизма пока не представим. Иначе он меньше, чем через поколение, исчезнет, превратится в ничто. Разве не лучше, если мы временно придадим ягвы национальные эмблемы, чем позволим исчезнуть его идеи? Не в первый раз вселенская идея иудаизма вынуждено скрываться под неуклюжей национальной маской. Средства, применявшиеся, например, Ездрой и Неймией, чтобы сохранить иудаизм, в высшей степени сомнительны. Но их обман был священен, и их успех показывает, что Бог одобрял их. Священное Писание обременено многим, что служило только тактическим задачам минуты. но лишь таким способом могло быть спасено самое существенное – идея наднационального. Я считаю даже, что многое, казавшееся смешным в национализме прошлого, теперь восстает перед нами облагороженным великой идеей наднационального. «Вы защищаете Гамалиила», – сказала Хер. И в его словах была скорее печаль, чем упрек. «Приходится», — сказал Бен Измаил, — «так как вы чересчур на него нападаете. Мы не должны уничтожать национальной традиции. Вместе с телом, воплощающим идею, погибнет и сама идея. Нам кажется противоречием». что наднациональный дух может быть передан людям только в национальном обличии. Тем не менее, это так. «Вы, как историк, должны меня понять, доктор Иосиф». Настойчиво обратился он к Иосифу. «Кто бы из нас не обратился к истории наших предков, он чувствует, как оттуда к нам притекают новые силы, берущие начало вне нашей индивидуальной жизни». наших индивидуальных мнений, и эти силы больше, чем национальны, ибо история иудаизма есть история борьбы, которую духовное начало непрерывно ведет с недуховным, и кто приобщается к истории иудеев, тот приобщается к самому духу. И если мы трижды в день исповедуем нашу веру в иудейского Бога, то мы трижды в день исповедуем духовный принцип, «Ибо ягвы есть дух в себе».